Глава двадцать третья. Утро наступило резко. Бум-бум-бум! Грохотало где-то внизу. О нет! Не открывая глаз, простонала свёр. Она явилась. Ж-э-э-на? Зевая спросила Машка. Хуже. А свёру было не до шуток. Тётка! «А мы можем сделать вид, что нас нет дома». Машке никаких теток видеть не хотелось. Вчера они легли поздно, и она бы еще поспала часок-другой, поэтому мозг соображал туго. А Свер ничего не ответил, отодвинул Машку от себя и встал с кровати. «Глаза прикрой», – попросил, особенно не рассчитывая на выполнение просьбы. «Что я там не видела?» насмешливо произнесла искра, разглядывая отличный вид, и не щупала. Спору не дал разгореться возобновившийся стук в дверь, а свер подхватил свой халат и скрылся в портале. Маша собиралась уйти к себе в комнату досыпать, но не случилось. До второго этажа донеслись раздраженные голоса, и любопытство взяло верх. Укутавшись в честно отжатый халат. Она крадучись двинулась в сторону лестницы в намерении спрятаться за резными перилами и подслушать, а если повезет, то и подсмотреть. К началу балюстрады она подползала на четвереньках, хорошо резьба плотная, и вытянув шею, попыталась посмотреть, что там внизу происходит. Юная леди, хватит вытирать халатом пыль с пола. Громкий голос драконицы заставил Машку схватиться за сердце. «У меня нет пыли на полу!» Возмущенно воскликнула свёр, но был проигнорирован. «Я тётушка!» Начала дракониться, но Машуня от испуга занервничала, а когда она боится или нервничает, ничего хорошего не выходит. «Чарли!» Пропыхтела Машка, поднимаясь на ноги. «Вот точно! Здравствуйте, я ваша тётя!» И сказала вроде тихо, но её поправили. Почему, Чарли? удивилась драконица. Маша даже тут чувствовала, как ее сверлят взглядом. Шла с опаской, сунув руки в карманы, чтобы не было видно, как они дрожат. Сидела бы в своей комнате идиотка или у Асвера в гардеробке под кроватью, да хоть где, Машка, от любопытства кошка сдохла. Я, тетя Асвера, меня зовут Грей, я приехала. Из Бразилии, где много диких обезьян? Выпылила Машуни шутку и прикусила язык. Молчи, дура, за умную сойдешь. Ругала себя мысленно за несдержанность. От строгого взгляда уже и коленки тряслись. Куда там ящеру? Вот кто тут настоящее змеище. А свер? Будь это драконица? Угрожающе начала тетушка грай. Я бы объяснила, как подобает себя вести настоящая леди, а поскольку это искра, оставим воспитательный момент на потом. Маша, и почему тебе в комнате не сиделась? – прышепел колдун. Девушка уже подошла к драконам и встала за спиной освёра. Ты так и будешь держать меня на пороге? Бровь драконицы взлетела совсем, как у племянника. Даже чаю не предложишь? насмешливо спросила она, а что, сингай чай попить не могла? проворчала свер, тетке на бровь взлетела выше, ты же знаешь, на моей кухне не готовят, так открой портал на дворцовую, тетка была настойчивой, так просто уходить не собиралась, а я подожду вас в столовой обоих, безапелляционным тоном заявила она. А свер молча открыл портал и впихнул туда Машку. Они оказались в ее комнате. Одевайся, резко бросил он и скрылся в другом портале. Все, теперь меня точно сожрут или выкинут в пропасть. Девушка обессиленно опустилась на край кровати. Машка, ты такая дура, что просто слов нет. Сделав глубокий вдох-выдох, она побрила в гардеробную. Нужно одеться как-то поприличнее. Высокая драконица была красивой, но какой-то холодной. Высокая, прямая, будто кол проглотила. Черные волосы уложены в какую-то сложную прическу. Строгое темносинее платье с золотой вышивкой, достойно королевы. Эх, почему она не заказала хотя бы одно платье? В противоположность драконице Машка оделась в светлое и даже завела волшебным камешком волосы. «Украшений у неё нет, кроме скромных серёжек». «Да и пофиг», — показала язык своему отражению. За этим занятием её застал колдун, появившийся из портала. «А если так и заклинит?» — усмехнулся колдун. Его рубашка просто слепила белизной, чёрные штаны заправлены в чёрные же полусапоги, тёмно-зелёный жилет с золотым шитьём — тёмно-зелёный жилет с золотым шитьём, Подчеркивал широкую грудную клетку и вполне себе тонкую талию. Он уже успел смотаться на дворцовую кухню, и сейчас служанка накрывала легкий перекус в столовой. Завтрак они проспали. Вот гад чешуйчатый! мысленно восхитилась Машка. Красивый подлец. Не дождешься! Машуня взбила локоны. Я готова. Давай. Где там твоя тетка? произнесла уверенно, хотя внутри тряслась, как заяц. Ну пойдем. А сверни стал утруждать себя прогулкой пешком. Открыл портал к дверям столовой, хотя лично она пошла бы пешком, медленно, медленно. Открыв дверь, колдун пропустил Машу вперед. Все молчали, пока служанка, украдкой кидая любопытные взгляды на искру, сервировала стол. Когда она закончила, ей открыли портал. Поскольку теперь вы оба в приличном виде, тетушка Грей перевела взгляд с племянника на девушку. Давайте нормально знакомиться, а то все в курсе появления новой искры, кроме меня, произнесла она очень недовольно. Ты была в отъезде? спокойно ответила Свер, игнорируя раздражение в голосе тетки. И скажи спасибо, что я вернулась одна, а не с твоими родителями. В каждом слове тетушки Грей была изрядная доля ехидства. Твоя матушка просто жаждет присутствовать на брачном ритуале. Нет, простонала свер. Да, хищно улыбнулась тетка. Или ты сам, или готовься, добавила загадочная. Давай вот без угроз. А свернулил чай в три чашки, передал одну тетке, другую Маше. Как видишь, я сейчас не могу, занят. Да, я вижу. Тетушка бросила еще один взгляд на девушку поверх чашки. Но рано или поздно твои родители появятся здесь и потребуют ответа. Итак, я леди Грей из рода воздушных драконов по мужу. И из рода ночных драконов по рождению, но ты можешь называть меня тетушка Грай Искра. Драконица улыбнулась. Мария, продавец в магазине спортивных товаров. Титулов нет. Представилась Машка. В твоем случае это не проблема. Искры большая редкость в нашем мире. Тетушка сделала глоток и поставила чашку на стол. Насколько мне известно. ты четыре из за последней пары веков. Я бы с радостью осталась дома. Машка и не думала отводить взгляд. Пусть знают, что она не рвалась в их мир. Но меня оттуда выдернули, не поинтересовавшись моим мнением, просто ради прихоти. У тебя очень странный цвет волос. Тетушка Грей сменила тему. Очень необычно. Когда отрастет, снова стану блондинкой, как Инга. После этих слов драконица бросила на племянника странный взгляд, расшифровать который у Маши не получилось. Скажите, а есть какое-нибудь заклинание, чтобы волосы росли быстрее? Никогда не интересовалась. Тетушка Грей пожала плечами. И как вам нравится в горном царстве? Поинтересовалась она светским тоном. Просто прекрасно. Машка хищно улыбнулась и освернула прякся. Как поживают родственники? – перебил он девушку. Видно же, что замыслила гадость. Так вот, тут прекрасно. И драконы такие милые, когда не рычат и не швыряют в тебе огнем. А еще у вас очаровательная правительница. Так приятно знать, что в новом мире есть с кем поговорить о родине, да и просто поболтать на русском, чтобы не забыть родной язык. Знаете? «Мне очень понравился Хелл», — болтала Машка, не обращая внимания на скрип зубов колдуна. «Хельвард?» — удивилась тетушка. «А что он тут делал?» — спрашивала она почему-то у Асвера, прожигая его недовольным взглядом. «С докладом прилетал». Сквозь зубы процедил тот. «Обещал показать свой замок», — радостно сообщила Маша. «Если будет что показывать». Тихо буркнула Свер. Так хватит! Вдруг жестко произнесла тетушка Грай и с громким стуком поставила чашку на стол. Я вижу, что вы можете обмениваться любезностями друг с другом очень долго. А теперь я хочу знать, что здесь происходит. Искру можно призывать лишь в крайнем случае. И что-то я не припомню проблемы, которая бы требовала такого решения. А Свер? Договорю、да、же, из любопытства меня перенес. Не промолчала Маша. Да еще и перепутал с другой. Колдун не даучка. Фыркнула она. Я думала, ты умнее. Тетка продолжала прожигать взглядом освера. И раз ты посмел ослушаться приказа повелителя, то теперь сам будешь отвечать за последствия. Постарайся в этот раз не разочаровать родителей и меня. А не пора бы Кынгис ходить? Очень толсто намекнула Свер. Впереди столько забот, столько хлопот, что не смею отвлекать. Упавшую за горизонт звезду уже не найти. Глубоко мысленно произнесла Грей и поднялась со стула. Подумай об этом, если не хочешь здесь видеть своих родителей в ближайшее время. Не провожай. Дорогу я знаю. Драконица кивнув Маше величественно удалилась из столовой, а через несколько мгновений хлопнула входная дверь. Это она о чем? Прищурилась Машка. Драконы эти сплошь загадками говорят. Странное знакомство, странные намеки. Тебя это волновать не должно! Рыкнула свер и буквально сбежал из столовой через дверь. Наверное, чтобы она через портал не увидела, куда он отправился. Ну и ладно. Она пожала плечами и принялась за завтрак. Пусть драконы сами разбираются в своих драконьих проблемах, а она лучше сходит сама сад посмотрит. Машуня задумчиво теребила шнурок с камешком, который ей на руку нацепил колдун. О, развязался! Удивилась она, когда украшение соскользнуло с запястья. Завязать обратно шнурок не получилось, карманов в одежде не было, и Машка отнесла вещицу в свою спальню. Не применила покрутиться возле зеркала. Все ж таки выходит в люди, то есть в драконы. Растетка ее даже не покусала, то вроде бы опасаться нечего. Поэтому Машуня не перепрыгивая через ступеньки побежала на прогулку. На крыльце остановилась, огляделась по сторонам и выбрала направление наугад. Кажется, оттуда ее притащил вредный колдун. Ей не терпелось снова посетить храм. Она просто проверит. Вдруг драконище наврал, и через зеркало можно вернуться домой. А не получится, так фрески еще раз посмотрит. Чего скрываться, когда о ней уже все знают? Двор был пуст. Изредка мимо проходили слуги. Было странно видеть, как ей кланяются или делают, кажется, к Никсон. Была просто Маша... А теперь вот важная персона. В храме никого кроме нее не было, и искра спокойно осмотрела каждый сантиметр старинного зеркала на наличие скрытых механизмов. Алтарный камень тоже попробовала поковырять, но ничего интересного в этот раз не нашла. Эх, вздохнула огорченная. Тогда фрески. Рассмотрев стены и стеклянный потолок с парящим драконом. Она отправилась обратно. Наверное, колдун уже успокоился. Хотела еще букет собрать, чтобы поставить в своей спальни, но решила сначала спросить разрешения у садовника или Инги. Выйдя из за поворота, она чуть не врезалась в морду чернозеленого дракона. Ой! взвизгнула, когда одним движением головы дракон впечатал ее спиной в дерево. М -м, мамочки! и ящер был явно очень зол.